Я вижу, вы бедненькие совсем заработались. Даже причесаться времени нет. Ох, не говорите. Дубинин пригладил руками остатки волос, но через секунду его голова приняла свой нормальный вид разорённого вороньего гнезда. Они отрабатывали легальный имидж игиды. И надо сказать, что Владимир Матвеевич Веленкин облегчал им жизнь, как только мог. С одной стороны, он определённо хотел, чтобы утраченные сокровища были найдены и как можно скорее. С другой стороны, быть настолько не в состоянии поведать хоть что-нибудь связанное про вора, с которым чуть не полчаса сидел и разговаривал в кабинете. Боялся родственника либо знакомого покрывал. С третьей стороны, и у Пиновской, и у Дубинина Сложилось отчётливое мнение, что Владимир Матвеевич некоторым образом темнил даже в том, что касалось похищенного. У него как бы и чесался язык рассказать игидовцам что-то ещё, причём едва ли не самое главное, но некое обстоятельство опять-таки мешало ему, не позволяло разоткровенничиться. А ты при всём этом работаешь? отыскивает для него утраченные драгоценности. Значит так. Это сложное химическое соединение. Могу формулу написать, если в атманских листа хватит. Перед оссафом Александровичем лежали результаты анализа микрочастиц, обнаруженных в квартире Веленкина, в комнате, где хранилась коллекция, на полу кабинета и на коврике в прихожей. отправляя их на исследование, египтовцы рассчитывали получить образцы почв и споры растений, ну там нетривиальные биологические и строительные вещества. Но вот уж чего они никак не могли ожидать, так это того, что на в общем-то весьма чистых ботинках виленкинского посетителя обнаружится молекулы сильнодействующего яда. Побочный продукт химического производства продолжал дубинин. Отрава жуткая, в почве не разлагается, для утилизации требует специальной и очень дорогой технологии. Так нахмурилась Пиновская. И что забавно, в нашей стране, я имею в виду бывший Союз, подобных отходов ни у кого нет. Какой только пакостью всё вокруг не травим, но по закону стервозности. Значит, наше вещество. Так уж и говорите, любовь моя, говно, все свои, замахал руками Дубинин. Именно. Пиновская поправила хищно блеснувшие очки. Да ещё забугорная, некая посредническая фирма. И обидчик Виленкин подхватил Дубинин. каким-то образом с ней. На взятки чиновникам Пиновская рассыпала по столу горстку подсолнушков, чтобы им было что в налоговую декларацию записать в графу гонорары. Игорь и Наташа лакомились фруктовыми салатиками в маленьком кафетерии при магазине Здоровье. В отличие от большинства сверстниц, Наташа была не приучена кратать время в мороженницах и кафе, и даже в это безобидное заведение вряд ли выбралась бы в одиночку, но с таким спутником. Она видела, как косилась на крепкого и красивого Игоря девушка, скучавшая за соседним столиком над кофе с пирожным, а если бы она еще знала, как он поет под гитару и что он в отличие от некоторых до сих пор не женат кстати какие планы на вечер спросил игорь расплачиваясь за наташу и за себя я на машине можно по набережным покататься в приличном кабаке посидеть а потом ко мне завернём музыку послушаем а